висят прямо перед глазами. Из кухни ехать всегда хочется дернуть такой кран. Или хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окошко смотреть. Там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово и интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветная бельгишка, красивые как флажки на кораблях. Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они поминутно дергали нас сзади за штаны и кричали, «Не высовывайтесь, вам говорят, а то вывалитесь!» Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошек. Поэтому он скорчил смешную глимассу и сказал нарочно цирковым голосом, «Эй, ребята, занимайте ваши места! Представление начинается!»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 Всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии Малаховки, пожиратель шпак, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич, кио оркестр, музыка! Все уставились на папу, а он встал перед нами с вишкой и сказал... номер смертельного риска. Отрывание живого указательного пальца на глазах у публики. Нервных просит не падать на пол, а выйти из зала. Внимание. И тут папа сложил руки как-то так, что нам слиш показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно умирает от боли, и вдруг он разозлился, собрался с духом и Ой, оторвал сам себе палец, вот это да! Мы сами видели, крови не было, но и пальца не было. Было гладкое место, даю слово. Папа сказал, вуаля! И даже, я даже не знаю, знать воля значит, вуаля. Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал, бись! Тогда папа взмахнул обеими руками, полез себе за шиворот и сказал, а-ля-оп! брык И приставил палец обратно. Да-да. <смех> у него откуда-то вырос новый палец на старом месте. Совсем такой же, не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно и то такое же, как было. я конечно, понимал, что это какой-то фокус. И что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он делается. Но Мишка, совершенно ничего не понимал. Он сказал, а, а как это? А папа только улыбнулся. «Много будешь знать, скоро состаришься!» Тогда Мишка сказал жалобно, «Ну, пожалуйста, ну, ну, повторите еще разок, ну, ну пожалуйста, чики-брык, ну. И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось, но оказалось ничего подобного. Папа продолжал, в виду многочисленных заявок», — сказал он, Представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть Факира. Маэстро! И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой свой пензон. Но она никуда не втиралась. А все время падало, и тогда я встал насмехаться над папой и сказал, хе -хе -хе -хе, ну и факиры прямо горе, они факиры И все вокруг рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал, «Эй, ты грибенек, втирайся сейчас же, а то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке замороженные будешь знать». И гривенник как будто испугался папой, и моментально втерся в локоть и исчез. Ну что, Дениска, съел, сказал папа. Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотри, феерия пантомима, вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки. Чики-брык! И папа вытащил монету из Мишкиного носа.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 Папа сказал, точно и правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Ну-ка, Мишка, иди-ка сюда. И папа взял мамину новую шляпу и нахлобусил Мишке на голову. Настоящий попович, сказала мама. А Мишка действительно получился, как маленький космонавтик. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались. И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по-мороженому, и мы стали его кусать и лизать. И Мишка быстрее меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на преступщику и высунулся наружу. Наша электричка бежала быстро и ровно. За окном пролетала природа.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 прерывающимся голосом, «Не, не, не, не, не плачьте, ну, ну, ну пожалуйста, я, я, я вам куплю новую шлепку у, у меня деньги есть, 47 копеек, да, я, я на марке собирал, у него задрожали губы, и, и папа, конечно, не мог этого перенести». Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом, «Граждане, внимание, не плачьте успокойтесь!»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 Все прямо ахнули А Мишка сразу посветлела счастье Глаза у него от удивления растаращились И полезли на лоб Он был в таком восторге, что просто обалдел Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку Побежал обратно и что есть силы По-настоящему швырнул ее в окно Потом он повернулся и сказал моему папе Пожалуйста, повторите еще разок Чики-брык Вот тут-то и получилось Что я чуть не помер سوس